Развлечения. Кому они нужны? Это не удовольствие, радость, восторг, наслаждение или кайф. Это бессмысленное, жестокое, ублюдочное времяпрепровождение, которым занимаются, нацепив дурацкую шляпу с рожками и футболку с надписью "Я думаю об этом". И зачастую оно заканчивается тем, что ты лежишь мордой в мостовую. Ангва каким-то образом разжилась пурпурным боа. Оно не принадлежало ей. Оно не принадлежало никому. Оно просто возникло. И еще более унылым оно казалось от своей вопиющей мишурности. В глубине души что-то не давало Анге покоя, и она злилась, поскольку не понимала, в чем дело. Они закончили в катафалке, Как она и предполагала, это был излюбленный бар всякой нежити, хотя в принципе сюда пускали любого, кто не вписывался в рамки нормы. И уж точно пустили белочку. До нее просто не доходило. Вот почему мужчины с ней не заговаривали. Ангва подумала, "Шноби не настолько уж плох, как таковой". Насколько она знала, он всегда был верен мисте толкай. Пускай его побивали рыбой, а потом забрасывали мидиями, он ни разу не задумался ни о какой другой девушке. Душа у него несомненно была романтическая, но заключенную в оболочку шноби шнопса. Белочка вместе с Салли отправилась в дамскую комнату, повергнув посетителей в экстаз. Англа смотрела на очередной список коктейлей, нацарапанный неверным почерком Игоря, на доске над стойкой. Сноска: этот Игорь не принадлежал к роду Игорей. Его просто так звали. Не рисковал тот, кто отпускал шуточки на эту тему, а особенно просил пришить ему голову обратно. Конец сноски. Игорь изо всех сил старался выдерживать стиль, точнее, старался бы, если б знал, что это такое. Но тонкости барменского искусства от него ускользали, поэтому в перечне напитков фигурировало разное. Коктейль, как будто вам все субы вышибли большим фанючим кулаком. Коктейль, как будто вам башку прибили к к Твери, Как будто пнули по шарам как будто в ухо воткнули железный пруд, как будто шею свернули. Впрочем, Анва признала, что шею свернули не так уж плохо. Завини, проговорила Шелли, покачиваясь на табурете. Ну что что такое с белочкой? Я видела, как вы ссали перемигнулись. Что? А, у нее синдром никудышника, Анва вспомнила, с кем разговаривает и добавила. Ну, у гономав Наверное, такого не бывает. Иногда женщина настолько красива, что никакой мужчина, если он в здравом уме, даже не подумает пригласить ее на свидание. Понимаешь? Потому что, разумеется, она слишком шикарна для него. Ясно? Вроде да. Вот в чем проблема белочки. Честно говоря, Шноби не назовешь человеком полностью в здравом уме. И он привык, что девушки отказывают ему, когда он приглашает их на свидание. Поэтому он не боится, что его отошьют Он пригласил белочку, потому что подумал: "Почему бы не рискнуть?" И она из благодарности согласилась, поскольку считает, что с ней что-то не так. Но он ей нравится? Да, вот это и странно. У гномов всё намного проще. Не удивляюсь. Но боюсь, далеко не так интересно. уныло закончила Шелли. Белочка вернулась. Англа заказала 3, свернули шею. Тогда как Шелли с Надеждой попросила бурлящий оргазм. Сноска. Терпение главное гном я добродетель. Конец сноски. А потом с помощью Салли Англа объяснила белочке все. Потребовалось некоторое время. нужно было всякий раз повертывать фразы таким образом, чтобы они поместились в отведенное для этого место в мозгу белочки. Ангва, впрочем, внушала себе, что девушка не может быть настолько глупа. В конце концов, белочка работает в стрип-клубе. Как, по-твоему, от чего мужчины платят, чтобы посмотреть на тебя на сцене? спросила она. потому что я хорошо танцую, немедленно ответила белочка. Когда мне было 10, я получила танцы года по классу балета и чечетки у мисс Девиант. Чечетки? Салюх ухмыльнулась. Почему бы тебе не внести её репертуар? Ангва изгнала из создала образ белочки танцующей чечетку. Иначе клуб сгорит до основания. Погоди, я скажу по-другому. Говорю тебе как женщина женщине. Белочка внимательно слушала, и озадаченное выражение ее лица было само по себе оскорблением для любой представительности прекрасного пола. Закончив, Англа с Надежды взглянула на ангелоподобное личико. "То есть ты хочешь сказать", заговорила белочка, "что ходить на свидание со снобби это все равно, что зайти в большой шикарный ресторан и съесть одну только облочку в точку?" Воскликнула Ангова: э, "Ты меня поняла. «Но я так редко общаюсь с мужчинами. Бабуля всегда говорила, чтобы я не вела себя как потаскушка. Тебе не кажется, что работа <связать> <связать)> Начала Ангова на Салле перебила. Иногда не грех <связать> и потаскаться", сказала она. "Тебе когда-нибудь случалось зайти в бар и выпить там с парнем?" "Нет. Так Салья осушила свой бокал. Эти сверни шею мне не нравятся. Давайте пойдем куда-нибудь еще И она сделала паузу. Откроем белочки мир разнообразных возможностей.